8. «Вот и славно!» – прокомментировал обладатель хриплого голоса падение на камне ножа, выпущенного из моих разжавшихся пальцев. «Подними руки и медленно обернись!» Обыскивать мое скромное одеяние из фиксирующих бинтов неизвестные не стали. ну и верно. Спрятать под него что-то иное, кроме половых признаков, проблематично. Пошутив таким нехитрым образом и успокоив себя привычным «это все понарошку», я обернулся. Два на вид совершенно одинаковых кадра с лицами отпетых душегубов кажутся чуть ли не квадратными в каких-то хломидах пыльного цвета. Оба совершенно лысые и смуглые, в руках правого – нечто похожее на собранный из водопроводных труб длинноствольный карабин». Сначала мне показалось, что левый безоружен и пофигистически опирается на какую-то подставку из склепанных вместе прямоугольных полосок металла. Секунду я недоумевал, зачем он принес ее с собой. А потом этот пофигист с ленцой выдрал эту подставку из земли и словно пушинку закинул на плечо. Ни хрена себе! Да это же двуручная шпала, ширине и длине которой обзавидовался бы любой гац!» «Вы что, близнецы?» Вырвалась у меня, как реакция на явление неожиданного косплея на космодесантников, и я торопливо захлопнул рот. Впрочем, ненадолго. «Я так понимаю, вы точно не команда спасения?» Нервное напряжение упрямо требовало выхода, и я опять ляпнул первое пришедшее в голову. Оба смуглых лысика, не мигая, осматривали меня с головы до ног. Левый расслабленно перекатывал что-то от щеки к щеке. Правый ощерился немногочисленными зубами и безэмоционально произнес. «Ты откуда тут взялся, юморист?» Я не успел ответить. Откуда-то с небес прозвучал механический голос. «И вы еще недоумеваете, почему Вереск поставил меня командовать группой? За спину ему взгляните Из капсулы он вылез. Хотя от этого факта вопросов становится только больше». Задрав голову, я разглядел сидящего на каменном выступе над нами еще одного персонажа. «Дождь прекратился совершенно». И несмотря на накатывающие сумерки, стало немного светлее. А потому человек на скале был различим отчетливо. Этот был совершенно другой. Черная стройная фигура, затянутая в тонкую на вид и какую-то щетинистую броню. В отличие от бойцов внизу, этот был в сплошном шлеме, без намеков на смотровое окошко или прорези. Словно на голове сплошное матово-глянцевое зеркало, очень сильно напомнившее мне материал, из которого сделана крышка пропиленной мной капсулы. Правый громила, небрежно махнул стволом, и я отодвинулся на четыре шага в сторону. Протопав мимо меня, он присвистнул и, забросив свою винтовку за плечо, ощупал оплавленные края. Заглянув в пропиленную капсулу, правый нагнулся, и достал использованный мной инъектор. Повернувшись, здоровяк к моему удовлетворению отобразил на лице ошарашенное изумление. Оглядев меня еще раз, он печально покачал головой и просипел. «Ты что сотворил, болезный? Как ты додумался угробить столько Катрента?» «Чего угробить?» Не понял я и, вспомнив, что лучшая защита это нападение, сам перешел в словесную атаку. Очевидно, все это не игровые персонажи, то есть болванчики-нипы, задача которых познакомить игрока с миром игры. Или, говоря языком моего работодателя, интегрировать оператора в вирт-реальность. Раз уж мои кураторы предоставили мне разбираться в их творении самостоятельно, то делать это стоит сразу, затребовав уважения оппонента к себе. Я не знал, есть ли в проекте Видара система репутаций, и если есть, влияет ли на что-то. Поэтому буду вести себя как привык по жизни. Никогда не позволять себе хамить и отвечать на ситуацию равнозначно обстоятельствам. «Не торопись, барончик, иначе пока бы я дожидался явления двоих из ларца и капитана очевидности, помер бы с тоски и скуки, или меня сожрал бы этот попрыгун. Как ты еще предлагаешь выбраться из такой консервной банки?» Лицо здоровяка отчетливо побагровело. Пару секунд он явно подыскивал достойный ответ, глядя на меня с недоумением. А потом расхохотался. «А вот это было неплохо!» Сквозь смех проронил он. «Если выживешь, подружимся!» «Я напрягся!» «Это в каком смысле, если выживешь?» «В прямом!» Здоровяк снова стал мрачным и серьезным. «Ты себе две дозы веерита вжарил! Не знаю, как ты еще стоишь на ногах, но побочек можно ждать в любую секунду, и... Тут уж как карма ляжет!» «Немного расслабившись, я поспешил прояснить ситуацию с инъектором. Я себе одну только вколол, а вторая... Так я не знал, как он работает, вот и нажал... Случайно...» Договорил я, совсем стушевавшись под пронизывающим взглядом правого. Недоумение, раздражение и скорбь поочередно сменили друг друга на его лице». «Сейчас он смотрел на меня с сопереживанием, как на безнадежно отсталого в развитии». Обреченно выдохнув, здоровяк стянул с руки перчатку и прижал голую ладонь к внутренней поверхности уцелевшей части передней панели капсулы. Раздался легкий звук «ц». И крышка отодвинулась в сторону. Я остолбенел. «Мысли команда в любом построении». «Смысл, который сводится к простому «Откройся!»» Ощерился садистской улыбочкой правой и, наслаждаясь моим потерянным видом, похлопал по изродованной капсуле. «Мысли команда... Вот оно как! Неужели все так просто?» Я закрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Потом потребовал про себя «Выход! Меню! Главное меню!» «Завершить! Завершить симуляцию! Выход из игры! Техподдержка! Эвакуация! СОС! Помогите!» С надеждой, приоткрыв глаза, я увидел лицо правого, с нездоровым любопытством разглядывающего меня. Обессиленно опустившись на камне я обреченно и тихо спросил «Где я?». Черная фигура на вершине образовавшегося провала в пещеру одним движением соскользнула вниз – и бесшумной кляксой приземлилась на камне Чёрный выпрямился и, глядев пещеру, объявил. «Разбиваем стоянку на ночь тут. Шенти, подвесь наблюдателя над сектором. Холд, с тебя купол на провал в потолке и ужин. Я пока осмотрю пещеру на предмет боковых ходов. Новичок!» Неожиданно позвал он меня. Приблизившись, опустился на колени так, что я разглядел бледную тень своего отражения в его зеркальном шлеме. В искаженной и преломленной матово-глянцевой поверхности я видел себя крошечным и потерянным. Черный протянул руку и мягко, но твердо сжал мое плечо. «Добро пожаловать на химуст, новичок! Не пугайся, память постепенно вернется!» Я не знаю, откуда ты тут взялся. Однако, раз не растерялся с просонья и завалил обнимашку, сможешь выжить. Отливающие синевое язычки пламени задорно пожирали неровные бруски, что неторопливо подкладывал вечно жадному огню внешне ленивый бугай Холт. Серые стройки дыма уносились куда-то вглубь пещеры, вслед за ушедшим туда черным. Адреналиновый коктейль окончательно растворился в крови, и я, совершенно опустошенный, привалившись спиной к ближайшей сухой стене, не мигая, пялился в цветные переборы огненного хищника, отбрасывающего танец искривленных теней от двух сидящих у костра коренастых фигур. Удивительное расслабление и покой захватили меня. Звуки приглушились, и во всей вселенной остались только я и это крупное пламя. Мнилось, что сидящие у огня ведут тихую, размеренную беседу о чем-то вечном, все подкидывая и подкидывая полежки». Вот-вот один из них достанет из походного мешка укуляля и, бережно тронув верхние струны, прокатит по округе хорошо узнаваемые переборы «My heart will go on». Отчаянно веяло чем-то знакомым, тем, что уже было со мной. И плевать, что вместо поленьев в огонь летят куски окаменевших гигантских грибов. В дальнем углу лежит оттащенный туда монстр, а здоровяк совсем не похож на мирного туриста. Все это откатывалось куда-то прочь, а засыпающий разум уже вовсю рисовал на внутренней стороне век иные картины. Вот, сидящий ко мне спиной, потлатый юноша в высоком свитере терзает гитару у костра, Под нестроенный хор голосов, мутных фигур девчонок. Вот подходит ко мне девушка в зеленой ветровке и протягивает пластиковый стаканчик. Я беру его и, благодарно кивнув, заглядываю в ее лицо. Лица у незнакомки нет. Вместо него розовый, лоснящийся пластик манекена. Подбородок ударяется о грудь. И, захлебнувшись криком, рывком я просыпаюсь. Мужики у костра неторопливо оценили мой ошалелый видок, обменялись взглядами, что с него болезного взять, и вернулись к своим делам. Холд с неизбывной ленцой держал над огнем несколько прутиков с чем-то подрумянившимся. За этой небрежной размеренностью и медлительностью мне мерещилась грация хищника, готового броситься на добычу в любой следующий миг. Из этих двоих мне он казался более опасным. Шенти же, полный грубоватых угрожающих движений, напротив, мнился добряком. Я вздрогнул и вытаращился на него. Не доверяя своим органам чувств, я несколько раз крепко зажмурился и даже закрыл уши руками. Не помогло. Шенти все так же сидел у костра и по-прежнему сжимая в огромных лапищах хрупкий инструмент и исполнял на нём гимн любви, зародившейся на знаменитом утонувшем корабле. «Ну всё, это точно багнутая виртуальность», — подумалось мне. «Какая-то пасхалка от разработчиков? Надо уже перестать дёргаться по поводу и без, и дождаться, когда меня достанут из той чёртовой банки». Перепелкин сказал, что сеанс не может длиться больше 20 часов. «Сколько я тут?» «По ощущениям, после вечности, проведенной в пустоте, не более двух-трех часов». «Господи всемогущий!» Уныло взмолился я. «Да уже хоть кто-нибудь! Избавьте меня от этого ада! Клянусь, как выберусь, пошлю куда подальше этот хороса даже...» «Стоп! А чего я, собственно, так паникую?» Спросил я сам себя. И тут же ответил на этот вопрос. Да так, что стало совсем тошно. «Неопределенность. Больше всего на свете. Нас пугают именно контуры угрозы. Неотчетливый враг. Непознанное. Так много. Не. Я не знал наверняка, что вокруг меня. Реальность или все же верт «Если вирт, то смерть тут не страшна, и меня либо отправят на перерождение, либо симуляция закончится. Если реальность, то...» «Закончусь я». «Долбаные игроделы! Научились же работать, да так что не отличить!» Закрыв глаза, опустил руку ладонью вниз. «Камень. Холодный, немного влажный камень. Рядом другой» иной формы, но такой же противный на ощупь. О чём это говорит? Во-первых, о том, что я сижу на голых камнях, обмотанные символическими тряпками, и не замерзаю, да и вообще физически не ощущаю ничего, кроме лёгкой усталости. В реальности так быть не может. Во-вторых, после инъекции чудо-препарата я скакал кузнечиком. Был быстрее быстрого чудовища, и вообще чувствовал себя способным забраться на Эверест без страховки. То есть, учитывая полученные после укола способности, сидение на камнях для меня и вовсе нипочем. И в реальности будущего, или какой-то параллельности, такое быть вполне может. Неопределенность, будь она неладна. Ощупав очередной камень, коснулся рукой стены. Такой же влажноватой и пористой. Что-то легонько щекоча ткнулось в пальцы. Открыв глаза, я уставился на вползающее на меня насекомое, похожее на сплющенного скорпиона, всего покрытого колышущимися ресничками. Подскочив, я истерично взмахнул рукой, и тварь, сорвавшись, стрекоча, плюхнулась прямо в горящий посреди пещер костер. Что-то зашипело и лопнуло. Невозмутимые мужики вновь скосились на меня. Холд привычно перекатил что-то за щекой и, как мне показалось, одобрительно качнул головой. Шенти, тренькнув струной, проследил поднявшееся от костра легкое облачко. «Ты в следующий раз дави на месте. Лучше камнем», — порекомендовал наставительно он. «Что это такое было?» Повернувшись спиной к надёжному костру, я быстро оглядел пол и стены в поисках новых тварей. «Это корза! Надоедливые заразы! Выползают из гнёзд ночами! Так-то не ядовиты не бойся! Но в ухо залезть может играючи! Тут их кишмя кишит в этих холмах!» Небрежно отозвался Шиэнти, вгоняя моё сердце в пятки. «Всё, это конечная!» Это точно реальность. Даже самый отбитый игродел не создаст такого монстра. Паразиты и мелкие насекомые вообще не свойственны ни играм, ни верту. Да как от них иначе уберечься в мире, где не изобрели туристический спрей? Или тут есть аналоги? А как от них себя обезопасить? Спросил я. Не ночевать в таких вот пещерах. В городе-то их нет. Шин телегонько коснулся струны. И продолжил. «А так есть у меня свое средство. Сушеные стебли парейника в костерок перед сном. Вроде как помогают». «А ты, Хвони, сам захочешь убежать куда подальше». Неожиданно разомкнул губы Холт, сдирая с палочки куски чего-то запеченного и укладывая их в глубокую миску. А насекомым они нипочем. Тут или ходить в полном защитном костюме – Или не спать ночами. Кому-то же надо стоять на страже. Ага. Неопределенно пробурчал я, бочком подсаживаясь ближе к огню. Осмотрев окружающие стены и не увидев явной угрозы, выбрал, как мне кажется, более безопасное место. А не потому ли этот парень в черном ходит, не снимая шлема? Спросил я, продолжая мониторить пространство. И как его имя? Или у вас не имена, а Микки? То есть, я хотел сказать, прозвище?» Шэнти хохотнул. «Этот парень ходит в шлеме по другим причинам. А имя он выбрал себе. Баунти!» В голосе его звучало мальчишеское веселье. Легонько коснувшись струны, зажатой между большим и указательным пальцем пластинкой, здоровяк прокатил вокруг себя низкий ракочущий звук прибоя. Я вгляделся в инструмент в его руках. Нет, все же показалось. Это совсем не укулеле. Корпус такой же небольшой, только овальный. Четыре струны, изогнутый гриф. Что-то среднее между банджо и лютней. А от пластинки, которой Шенти касался струн, слегка прижимая их к грифу, вился тонкий шнурок, связывающий ее с верхней частью инструмента. «На чем это ты играешь?» Ещё раз нервно оглянувшись и не обнаружив ползучей угрозы, спросил я. «Инструмент с моей родины. Называется танбур. Это его походный вариант. Видишь, шейка укорочена». Грубые и, как оказалось, покрытые сеткой шрамов пальцы бережно коснулись того, что я крестил грифом. «Обычно она гораздо длиннее. Звук тогда другой». «Богатый и широкий, как воды Великой реки, а для путешествий этот вариант более удобный». «Ага, я не знал, существует ли на самом деле танбур, или это разгул фантазии игроделов. Да даже если и существует, что мешает его нарисовать в верте? Попробую зайти с другой стороны». «А что за мелодию ты исполнял на нём? Что-то такое прям очень знакомое». «О, это старая красивая, но очень грустная история о силе любви, которую воспевали старики, когда их предки передали им ее от своих стариков, а те — от своих!» Неспешно произнес Шенти, прижимая пластинку к струне. Низкий звук прокатился под сводами пещеры, и здоровяк продолжил говорить, аккомпанируя себе длинными протяжными нотами. Началась она в городе Бога моего, Светлом Иуну. Начальник над начальниками, портовый мастер Итом, заложил на верфях судно, которого еще не носили воды, вдвое выше и втрое шире самого высокого и широкого корабля извиденных из самой лучшей акации, отстроив его, Итом снарядил судно свое в воды утренних племен, чтобы нести на нем славу первого среди западных в земле увядания. Не забыл он при том снарядить его товарами ценными, маслами и папирусом, да взять попутчиков с собой, семьи знатные и богатые. Многие, не нашедшие себя в земле своей, хотели попасть на такой невиданный ранее корабль, и прибыть на нем в земли чужие. И повелел и Итом пускать на лодку только людей знатных и по предъявлению пропуска. И был в городе славном Иуну находчивый юноша по имени Джахи. Он поставил все, что имел на заклад все нет, против пропуска знатного сановника, и выиграл этот пропуск. Отправившись в путь по великой реке на невиданном корабле, Джахи встретил и полюбил с первого касания очами красавицу Харер, прекрасную словно имя свое, которое значит «цветок». Харер путешествовала в утренние страны не по своей воле. Досточтимый отец ее, знатный песец при храме, выдал Харер замуж за знатного сановника, главного смотрителя городских садов. Однако отпраздновать свадьбу, как полагается, не успели. Суженого Харер отправил господин города Иуну на только что построенном корабле в утренние страны, чтобы привез тот оттуда растений новых да невиданных. И послал тогда отец Харьер дочь свою с ним тоже, чтобы приучалась к супругу своему и была в пути опорою ему. Только и Харьер в миг соприкосновения очами всем сердцем полюбила юного Джахи и расцвел между ними сговор запретной страсти, и замыслили они побег, когда корабль доберется до утренних стран». Как завороженный слушал я обескураживающее толкование знакомой истории. То ли дело в низких протяжных звуках, извлекаемых Шенти из его диковинной лютни, то ли от того, что история рассказывалась у костра. Казалось, в цветных языках пламени мелькают события давно минувшего, оживающего, с каждым словом сказителя». Возможно, любовь Джахи и Харер была неугодна богам, а возможно, кто-то из них решил покарать создателя корабля и Тома за его похвальбу. Никто точно не знает, только встретилось им на тихих и спокойных водах великой реки то, что окончило их путь. Может, это было просто большое бревно, а иные говорят что это был сам Себек, посланный ревнивой госпожой Запада, покарать виновных. Грузовой трюм был пробит, и воды Великой реки окрасились от берега до берега, разлившимся по их поверхности маслом и плывущим папирусом. Бросились тонущие тогда в воду, вплавь спастись, надеясь, А отважный Джахи оторвал крепкую акациевую дверь, Увитую ритуальным тростником, и, увлекая за собой Харер, бросился в воды. Однако, если боги гневаются, то живущим под небом лучше не попадаться им на глаза. На тонущем корабле вспыхнул пожар, волной прокатившейся по поверхности воды, Сдобренной, разлитым маслом. Джахи, увидев это, схватила хапку тростника и, обняв Харер, бросился с возлюбленной под воду. Только Харер не умела плавать и противилась тому, чтобы, пребывая под водой, дышать через тростниковые стебли. Джахи, осознавший, что так они оба погибнут, не сомневался ни мгновения. Быстро взобравшись обратно на дверь, не помог забраться на нее Харер, а наоборот – Опустив руки под воду, изо всех сил удерживал там возлюбленную. Огонь накрыл Джахи, но он не выпустил на горящую гибельную поверхность свою милую сердцу. Сам горел, а продолжал одной рукой держать ее под водой, а во второй, тоже опущенной в воду, сжимать новый тростник, который подавал ей взамен сгорающего. Так не стало Джахи, а Харер, спасшись, прибыла в город Канобус, где изменила имя на Саба, что означает «рожденная утром». Позже она вышла замуж за порядочного мужчину, нарожала ему детей, а те ей внуков, и прожила 110 лет, почитая мужа своего и вечно юного Джахи, живущего в ее сердце, подарившего ей жизни хриплый голос рассказчика давно смолк только его пальцы по-прежнему волна за волной прокатывали вибрирующие душу низкие ноты по нашей пещере ооропь брала от реалистичности услышанного могло ли такое произойти и могучий корабль и река расцветшая огненным потоком и спасение жизни любимой ценой своей жизни разумеется могло, в той же мере, в какой непотопляемый исполин набредает в пустынном океане на один-единственный айсберг, несущий ему погибель. Сейчас мне, сидящему на груди камней у костра с двумя бугаями, только что выслушанное казалось самым реальным, избывшимся когда-то, а история Джона и Розы, наоборот, стала смутным народным сказанием. «Неотличимо от реальности», — сказал мне мой координатор. «Да, так и есть. Я сомневаюсь в реальности происходящего. Ищу доказательства ее искусственности и не нахожу их». «А кто все-таки эти... Кто они? Не игровые персонажи? Или, как их еще кличут, неписи? Или ролевики, ударившиеся всей головушкой в отыгрыш? А третьем или...» в котором они живые и в самом делешные человеке я думать не хотел, однако все равно думал. И если имя или псевдоним шентти были нейтральным, то в его рассказе звучали явно восточные певучие имена, сирийские возможно. Холт это что-то тяжелое, словно с немецким акцентом. А каким боком тут баунти, который выбрал себе имя просто груда вопросов? «Значит, их надо задать. А ваша родина, где она и как называется? Или она у вас разная?» Снова привлекая внимание Шенти, спросил я. Тут благодушно ощерился. «Родина у нас одна, хотя и по разным обстоятельствам. Холт – сын рабыни из закатных земель. Полукровка выходит. А я родился и вырос в славном городе бога моего, Иуну. А зовем мы страну свою, Хему». Край зеленого тростника до небес и великой. Из недр темного хода, в который полчаса назад ушел черный по имени Баунти, раздалось искаженное эхо истошного нечеловеческого вопля. Я испуганно подскочил и только собрался потребовать назад свой стержень, как вопль оборвался, будто кто-то одним движением отсек его от источника. Холд небрежно махнул свободной рукой, ладонью к низу, очевидно, призывая меня не суетиться и вернуться на место. Краска смущения прилила к щекам. «Чего это я все дергаюсь? Мужики вон и не шелохнулись. Значит, так и надо». Шенти подтвердил мои мысли. «Не робей! Я тоже первое время все дергался. Это Баунти наш... Эм... Нашел жильцов этой пещеры, и теперь она совершенно свободна» но ну, в принципе, я не удивлен. Черный прям кожей ощущался смертоносным механизмом, чьим предназначение было одно – убивать. И при этом, как и от этих двоих, я не ощущал угрозы по отношению к себе. В этом свете то, как Баунти поддержал меня в минуту уныния, и вовсе становилось ценно вдвойне. «Так у вас прозвище или все-таки имена?» Снова спросил я у Шенти. «А чем одно отличается от другого, если ты знаешь, как прозывается тот или иной человек?» философский изрек он и начал бережно заворачивать свою лютню в плотную то ли ткань, то ли шкуру незнакомого мне зверя. «Или что имя может сказать о человеке? К примеру, вот моё, «Означает волосатый. И что тебе это дало?» Шинти выжидательно вперился взглядом в меня, а я в его гладко обритую голову. Может, речь идет о какой-то другой волосатости? А так-то он прав, конечно. После побега из комплекса «Триариус» я не прикасался к играм более 10 лет, пока однажды в какой-то день меня неодолимо потянуло в цифровой мир». Я скачал первую попавшуюся мамошку и впал в ступор на странице «Введите имя». Несколько раз я начинал писать производные от слова «Солярис», пока отчетливо не осознал, что этот ник мне чужой. Он такой же смутный, как почти все мои воспоминания о событиях прошлого. Помню свое удивление, когда пальцы дрогнули и будто сами собой написали «Шелтер». Я до сих пор не знаю… Что это означает? Однако твердо принимаю, что это имя мое, как и поступки, которые я совершаю под ним. А человеки судят по его делам, и дела эти прославляют его имя. Словно бы озвучил мои мысли Шенти. При этом все мы, пассажиры ковчега Видар, вдвойне облагодетельствованы девятерицей. И начиная жизнь с чистого листа, при пробуждении из стазис-капсул вспоминаем свое прошлое далеко не сразу, и вольны сами выбрать себе свое имя и свой путь. Спустя месяцы память возвращается, и мы опять вольны выбирать, принять ли свое прошлое или воспользоваться шансом изменить его. «Потому нет среди нас более непристойного, чем разговор о прошлом, бывшем, до планеты Хемост». От произнесенного вскользь укора у меня вспыхнули в уши и лицо. Но смутило меня не это, а легкое расхождение с тем, что я слышал от Савина и Перепелкина. Они не упоминали, что память возвращается. «Нифига себе, легкое расхождение! Да тут же все наоборот!» Я точно помнил, что планета называлась Видара, а ковчег — Хемуст. Шенти же назвал их наоборот. А поскольку создатели точно не могли перепутать названия в своей же презентации, значит, все происходящее — это просто сбой. Все скоро починят, и я вернусь в реальность. И пошлю этих богоделов куда подальше. В душе я ликовал. Наконец-то! Определенность! Напряжение отпустило мгновенно. Сеанс продлится еще максимум 15-16 часов, а потом свобода. Поскольку вопросов у тебя явно много, и о чем спросить сразу ты не знаешь, давай начнем с главного. По-своему трактовав мою задумчивость, продолжил говорить Шентия. «Давай», – кивнул я, рассудив, что пока ожидаю, можно развлечь себя болтовней. «Ты кушай». «Пока слушаешь», — сказал Хоут и протянул мне одну из глубоких мисок, в которые укладывал ароматные ломтики, что жарил над огнем. Взяв воткнутую сверху в содержимое миски двузубую вилку, я аккуратно подцепил один кусочек и отправил в рот. Явно мясо, под немного твердой корочкой, образовавшейся от открытого огня, нежнейшая сердцевина полное терпкого, с кислинкой, сока. Невероятно вкусно! Усилием воли я победил первый порыв наброситься на еду и, похвалив мастерство повара, с достоинством нанизал на вилку второй ломтик. На необитаемую планету, в никому не нужной звездной системе, упал космический ковчег, перевозивший 25 тысяч колонистов. Как и почему... Это другая история. Важно, что большая часть пассажиров выжила. Это и есть все мы. Капсулы стазиса, в которых мы путешествовали, оказались надежны и могли бесперебойно работать в автономном режиме 8 лет. Часть пассажиров проснулась после падения и, основав на месте крушения поселения, принялась извлекать остальных по мере сил. Ага. Пока все сходится с тем, что мне рассказывали перед заходом в терминал. Ну ничего, послушаю еще раз. под такую необыкновенную вкусноту. Сразу стало понятно, что всех не спасти. Площадь катастрофы велика. Много ущелья и таких вот пещер, в которые проваливались целые фрагменты разрушенного ковчега. К тому же выявилась другая проблема. Эта планета... Она меняет генетический состав тела на ней пребывающих. Медленно, но неотвратимо. Я замер, не донеся вилку до рта. В смысле, меняет. Не торопись. Кушай и слушай спокойно. Есть противоядие. Иначе мы бы не выжили. Успокоил меня Шенти, принимая из рук холта такую же миску и ставя возле себя на камни. Это универсальный медиатор-веерит, который используют во многих областях нашей жизни. В том числе четыре его дозы входят в состав любой капсулы стазиса. Мы выяснили, что для нейтрализации воздействия планеты в большинстве случаев достаточно одной инъекции раз в четыре месяца. Мое лицо снова полыхнуло краской стыда. Вот почему так недовольны они были, когда узнали, что я потратил обе дозы инъектора. Эти уколы воистину бесценны, ибо от них зависят жизни уцелевших. Я отставил миску в сторону. Аппетит пропал совершенно. Стойте-ка. Это получается, что капсула может обеспечить своего владельца только одним годом жизни. А дальше как? Борьба за ресурсы? Уколы изымают и передают важным членам общества – каким-нибудь местным олигархам или военным, кто тут у них у руля власти. А дальше только мародерка, в которой мертвые служат продолжению жизни живых. Он сказал, 8 лет автономки у капсул, а потом смерть. Перед руководством выживших стоит дилемма в контролировании популяции населения, где все нужно рассчитать так, чтобы не только инъекций хватило, но и решать, кого будить, а кто послужит закладкой, Для обеспечения жизни колонии в будущем. Жесть какая. Хорошо, что это все не по-настоящему, а просто плод извращенной фантазии разработчиков из Хорус Дайнемикс. Оказаться в таком реальном мире врагу не пожелаешь. Пока я сидел и внимал ситуации, Шенти забросил в рот пяток ломтиков жареного мяса. Затем достал из своего рюкзака литровую емкость и складные деревянные на вид стаканчики. Плеснул в каждый примерно пополовину и протянул один мне. Я ожидал, что это окажется какой-нибудь алкоголь, ведь это же принято сидеть у костра и пить что-то спиртное. Однако внутри была вода, свежайшая и яркая вкусом, словно вот только-только набранная из горного источника. По твоему лицу видно, что ты уже пытаешься понять, скольких пассажиров было решено не будить. Оставь это. Мы спасали всех. Дело в том, что медиатор Виерит – полностью синтетическая разработка. Этакая колония механических организмов, основой которых служат сами атомы. Я, впрочем, не ученый, детальнее объяснит кто-нибудь другой». И сразу, по выявлению проблемы с этой планетой, мы стали искать местный аналог. Ведь не могло же быть такого, чтобы не было некоего стабилизатора. Ведь планета населена, местная фауна специфична и немногочисленна, однако химуст не оказывает на нее воздействия. Направление поисков было верным. Через два года мы нашли способ получить этот аналог. Не знаю, в курсе ли ты, что организм человека при сильном испуге выделяет особые вещества, мобилизирующие его на борьбу с угрозой и помогающие преодолеть ее. Раньше считали, что это адреналин, выделяемый надпочечниками. Потом выяснилось, что это только часть защитного механизма, причем лишь малая часть. Оказалось что производимый костной тканью остеокальцин и есть тот самый уникальный гормон, что обеспечивает выживание в экстремальной ситуации. Часть его функционала и лежит в синтетическом медиаторе, которым ты укололся. Ухмыльновшийся Шенти забросил в рот очередную пару жаркова, запил водой и продолжил. Тут есть призабавные зверьки Терги. Как мы их назвали? С особенностью охоты на них ты познакомишься позже. Так вот, при определенной обработке в их организме генерируется вещество, аналогичное нашему веериту. Для простоты его так и назвали – биовеерит. Храниться только не может вечно, как синтетический, но это уже мелкие издержки. Вовремя пополняем запасы. «Живем и не печалимся!» Минуту я осмысливал услышанное. Предоставив меня мыслям, Шэнти размеренно поглощал пищу, а Холт, уже прикончивший свою порцию, молча и неотрывно смотрел в огненное бездно пламени костра. «Слушай, Шэнти, ты сказал, в большинстве случаев одной дозы хватает на четыре месяца. А что это за другие случаи?» «Когда не хватает. Болезни какие-то?» «О, нет, не переживай. Тебе не стоит об этом беспокоиться. Пока в твоей крови есть одна доза веерита, болезни тебе не страшны, как и травмы средней тяжести». Я тут же вспомнил свою сросшуюся на глазах ключицу и кивнул, соглашаясь. «Эти отдельные случаи...» Это люди, выполняющие особые задачи и вынужденные подстраивать под них свое тело. За эти 26 лет, что мы выживаем на химуст, случалось разное. Нам требовалось принимать суровые решения. Вот баунсен, например, ты бы видел на что? Погоди! закричал я, чувствуя как внутри меня образовалась черная бездонная дыра в которую провалилась не только замершее сердце, но и сама душа. «Как 26 лет? Катастрофа же случилась недавно, и ты же сам сказал, что капсула поддерживает жизнь всего восемь!» «В том-то и дело, новичок, в том-то и дело!» Раздавшийся сбоку холодный механический голос заставил Шэнти смущенно поёрзать. Холд даже не дернулся, продолжая недвижимо смотреть в пламя. Еле разгибая, а разом тело, я смог обернуться. У дальней стены замерла тонкая черная фигура, очевидно, некоторое время наблюдавшая за нашим разговором. «Тех, кого мы могли спасти, мы уже спасли. Теперь мы просто вскрываем капсулы, чтобы похоронить их владельцев» и забрать полезное. И вот он ты, выбравшийся из мертвого механизма, живой и все помнящий о своей прежней жизни. Ты ведь все помнишь, не так ли?» Черная фигура отделилась от стены и, словно перетекая из кадра в кадр, двинулась ко мне. Дернувшись, я рефлекторно выставил перед собой руки. «Э, погоди, мужик, не дави!» Я просто не успеваю за событиями. Меня о таком не предупреждали. Я просто-напросто игрок, то есть оператор, будь они неладны». Черный прозванный Баунти замер в метре от меня. Зеркало шлема посмотрело куда-то за мое плечо. «Опять?» – непонятно спросил он. «Вам двоим еще не надоело?» Откуда-то сзади раздалось невнятное бормотание Шэнти. Баунти поднял руки к голове и слегка коснулся шлема по бокам. Что-то щелкнуло. Уже понимая, что сейчас произойдет, я непроизвольно подался назад, ожидая увидеть под ним гибрид Дарта Вейдера и Робокопа. Руки Баунти поднялись, стягивая шлем вверх и опустились, держа его у пояса. Серебряные волосы косынкой обрамляли спокойное лицо молодой девушки и уходили глубоко под ворот костюма. Кожа цвета свежевыпавшего снега резко контрастировала с истинно черными, неестественно огромными зрачками, окруженными серебром бровей, в который уже раз за сегодня у меня перехватило дыхание. Только теперь не от страха, паники или ужаса. Остается только уверенно констатировать. «Определенно, парень, ты попал».